Василий Буров. Ишиас Ишиас заболевание, связанное с защемлением и воспалением невритом – седалищного нерва. Само слово Ишиас напрямую связано с местом, которое болит при этой хворе. Так на греческом языке называется бедро или седалище. В современных медицинских учебниках чаще используется термин «пояснично-крестцовый радикулит», но страдания больных от перемены названия злополучного недуга мало изменились со времен Гиппократа и Авиценны. Однако за последние 30-40 лет наметилась четкая тенденция к росту заболеваемости Ишиасом и другими разновидностями радикулита – шейным, грудным. По оценкам ученых, сегодня от Ишиаса мучается каждый второй взрослый европеец. Медики считают, что в этом виновата всеобщая автомобилизация, чреватая постоянными микротравмами позвоночника, сидячий образ жизни, грыжи межпозвонковых дисков, неправильное питание. Симптомы. Пусковым механизмом для развития ишиоса являются нарушения обменных процессов в костях и хрящах позвоночника, остеохондроз, в результате которых уменьшается зазор между позвонками, что и приводит в конечном счете к сдавливанию и воспалению седалищного нерва. Провоцирующими моментами могут также стать травмы, переохлаждение, инфекции, интоксикации, Длительная нагрузка на позвоночный столб, подъем тяжестей, неправильное положение тела. Нередко ишиас возникает в период беременности, когда у будущей матери растущий плод сдавливает седалищный нерв. Основным клиническим проявлением ишиаса являются боли по ходу седалищного нерва. В ягодицу, задненаружную поверхность бедра и голени, пятку, сопровождающаяся онемением, ощущениями похолодания в ноге, ползанием мурашек. Обычно боли бывают в одной ноге, односторонние и хотя иногда страдают и обе ноги. Кто-то сравнивает боль с ударом электрическим током, другие утверждают, что ощущения больше напоминают острую зубную боль, от которой человек не может найти себе место. Чаще всего ишас начинается внезапно, Но случается, что болезнь наступает постепенно, вначале с легких, тянущих болей в бедре, чтобы затем с каждым приступом все более и более усиливаться, добавляя градус болевых ощущений. Седалищный нерв берет свое начало на пяти различных уровнях спинного мозга в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Затем седалищный нерв идет по ягодице, под большой ягодичной мышцей, спускается вниз по ноге, разделяясь на более мелкие нервы, которые идут в бедро, колено, голень, голеностопный сустав, ступню и пальцы. Почти у 80% больных ИШАС сочетается с люмбаго, от латинского слова «люмбус» – поясница, сильной болью в пояснице, прострелом, возникающей при неловком или резком движении, подъеме тяжестей и усиливающейся при кашле и чихании. Больные часто принимают вынужденную обезболивающую позу, пытаясь облегчить страдания. Но ИШАС не ограничивается только болью. Вскоре присоединяется чувство онемения, покалывания или ползания мурашек по коже. В зоне иннервации седалищного нерва резко снижаются или совсем пропадают все виды чувствительности – болевая, температурная и тактильная. По мере распространения воспаления возникает слабость мышц, снижаются сухожильные рефлексы и уже через 2-3 недели от начала заболевания может развиться атрофия мышц. При радикулите, вызванном инфекционным заболеванием, такое тоже случается, проявляются симптомы, характерные для этих недугов. Повышение температуры тела, озноб, ускорение соя, лейкоцитоз. Поставить точный диагноз пояснично-крестцового радикулита позволяют клинические симптомы, описанные выдающимися неврологами прошлых времен. Симптом лассега Больному, лежащему на спине, Поднимают выпрямленную ногу на больной стороне, при этом появляется или резко обостряется боль в пояснице и по задней поверхности бедра, голени. Если после этого ногу сгибают в коленном суставе, боль исчезает. Симптом Бехтерева. При попытке посадить лежащего на спине больного, рефлекторно сгибается больная нога. Если ее разогнуть, то сгибается здоровая нога. Симптом Нерри. Резкий наклон головы к груди вызывает боль в пояснице и ноге. Симптом – дожарина, появление или усиление боли в пояснице при кашле, чихании, физическом напряжении. Симптом – турина, боль в икроножной мышце при резком разгибании большого пальца ноги. Кроме клинических методов диагностики, при первых проявлениях радикулита – Необходимо провести рентгенологические исследования позвоночника, позволяющие уточнить характер и локализацию процесса, а также своевременно диагностировать другие тяжелые заболевания, маскирующиеся под ИШАС, опухоли и грыжи позвоночника, остеофиты, болезни почек и другие. Наиболее информативные возможности предоставляет рентгеновская компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Компьютерная томография позвоночника – сочетает последние достижения рентгеновской и вычислительной техники. Пучок рентгеновских лучей последовательно по заданной программе просвечивает ткани спинного мозга, позвонков и межпозвоночных дисков, а степень ослабления пучка фиксируется большим количеством датчиков. Компьютер обрабатывает сигналы, поступившие от датчиков, и выдает результаты в виде картинок, срезов позвоночника. Благодаря компьютерной томографии впервые стало реальным точно определить расположение и размер очага поражения, его характер, выявить общие изменения нервной ткани. Магнитно-резонансная томография основана на явлении ядерного магнитного резонанса. Под влиянием магнитного поля протоны, которые входят в состав биомолекул, приобретают способность поглощать радиочастотные импульсы. Это поглощение регистрируется и с помощью компьютера преобразуется в объемное изображение в трех плоскостях. Пояснично-крестцовый радикулит способен стать нежелательным спутником человека на долгие годы, обостряясь после переохлаждения на лыжной прогулке, после поднятия тяжести, работы в саду или в огороде, долгой поездки на автомашине. Боль порой становится невыносимой, лишая человека возможности нормально жить, работать, отдыхать, становясь в ряде случаев причиной стойкой инвалидизации. Лечение Исцеление от ишаса – процесс, который может длиться месяцами. При этом тактика лечения меняется в зависимости от тяжести заболевания. При острых приступах крестцово-поясничного радикулита, сильных простреливающих болях, необходим покой. Поэтому страдальцу назначается щадящий постельный режим на 5-10 дней. За этот период происходит разгрузка пораженного сегмента позвоночника, уменьшается дисковое давление и напряжение корешков. Если раньше прострел чаще лечили банькой с хорошим березовым веником, то теперь для купирования острого приступа радикулитных болей существует большой арсенал медицинских препаратов, способных быстро снять боль и уже через несколько дней вернуть человека к нормальной жизни. Как правило, при первых проявлениях ИШАСа большинство больных прибегают к испытанным средствам – анальгину или баралгину, которые можно принимать внутрь или делать инъекции. Гораздо более эффективными средствами для терапии ИШАСа, так же, как и других заболеваний позвоночника и суставов, сегодня считаются нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП, способны не только снять острую боль, но и устранить отек, уменьшить воспаление. Чаще всего для этих целей используют ибупрофен, ортофен, бутадион, бруфен, метиндол, пироксикам, диклофенак. Однако следует помнить, что длительное и бесконтрольное применение НПВП может вызвать обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевание печени и почек, аллергическую реакцию. Принимая таблетки, их необходимо запивать стаканом воды, чтобы тем самым максимально защитить слизистую желудка. Во время курса лечения этими препаратами нельзя употреблять алкоголь. Старайтесь не использовать одновременно несколько препаратов из этой группы. Следует помнить, что рекламируемые всевозможные мази типа феналгона, эспола, випросала, фастумгеля полностью победить ИШАС не способны, хотя могут в ряде случаев облегчить состояние больного благодаря раздражению кожных рецепторов и согревающему эффекту. Пользоваться мазями лучше перед сном. Если боль не отступает, то врачам приходится прибегать к блокаде нервных волокон, когда в область прохождения нерва вводят растворы новокаина лидокаина, тримекаина. Обычно блокады сочетают с физиотерапевтическими методами лечения, массажем, рефлексотерапией. Герудотерапия, то есть лечение пиявками, улучшает питание хрящевой ткани, снимает сопутствующее воспаление вокруг нервного ствола, а активные ферменты, которые пиявка впрыскивает в кровь при присасывании, помогают устранить боль, улучшить циркуляцию крови. Но даже если боль прошла, и может показаться, что ИШАС уже навсегда покинул вас, прекращать лечение не рекомендуется. Рекомендуется периодически проводить курсы внутримышечных инъекций кальция, витаминов группы В, биостимуляторов, гумизоля. В терапии радикулита нельзя обойтись без методов физиотерапевтического лечения. Для этих целей используют ультрафиолетовое облучение, токи бернара, магнитотерапию, УВЧ, электрофорез, диадинамоэлектрофорез с препаратами. Ультразвуковая терапия улучшает микроциркуляцию в тканях, восстанавливает проводимость нервного волокна, снимает боль и мышечный дискомфорт. Высокой эффективностью при ишиосе отличаются радоновые ванны, назначают также хлоридно-натриевые и сульфидные ванны. Хорошим противовоспалительным, рассасывающим и антиспастическим действием обладают бишофит, торфяные и солончаковые грязи. Профилактика. Риск возникновения ИШАСа повышается с возрастом, когда в межпозвоночной хрящевой ткани происходят значительные изменения. Чтобы избежать неприятных последствий подобных явлений, надо внимательно выполнять профилактические меры, способные остановить развитие недуга. Прежде всего следует выявить факторы риска, вызывающие изменения в позвоночнике, принять меры к их устранению. Не заставляйте позвоночник испытывать чрезмерные нагрузки. Выбирайте удобную, комфортную обувь. Старайтесь ходить по ровной дороге. Не поднимайте тяжестей. Лишний вес тела. Серьезная нагрузка на позвоночник, поэтому следите за своей диетой. При склонности к ожирению необходимо снизить энергетическую ценность пищевого рациона. Особенно следует ограничить количество углеводов и жиров. Пища должна быть богатой витаминами и разнообразной, содержать необходимые микроэлементы и витамины. В рацион необходимо постоянно включать достаточное количество овощей, фруктов, бобовых, рыбу, печень зелень, мед, орехи. Полезны овсяная, гречневая каша, но употреблять их следует как отдельную еду. Лучшее средство против болей в спине – держать осанку. Сидеть следует прямо, стоять строго вертикально. Ведь из-за того, что человек неправильно сидит, на третий межпозвоночный поясничный хрящ оказывается давление до 175 килограммов, А при неправильном поднятии даже небольшого чемодана это давление может увеличиваться до 225 килограммов. Растяжка позвоночника, наклоны назад и вперед снимут напряжение, позволят избавиться от чувства давления в спине. Очень полезна растяжка на турнике. Для этого совсем не надо подтягиваться или крутить колесо. Достаточно просто повисеть на руках, чтобы тяжестью тела растянуть межпозвоночные диски, снять напряжение с позвоночника. Упражнение лучше делать вечером, дышать равномерно и свободно. Если поза, в которой вы делаете упражнение, стала для вас неудобной, остановитесь. Не беспокойтесь, если вы ощущаете легкую физическую усталость в мышцах. Это означает, что в организме происходят благотворные процессы. При возможности постарайтесь побольше плавать в реке, озере, море или бассейне. Занятие в воде – великолепное средство от радикулита. Но важное условие – ни в коем случае не переохлаждайтесь. Купаться можно в шерстяном свитере, который не стесняет движений, но создает теплую водяную прокладку вокруг тела, наподобие гидрокостюма. При ишасе показано санаторно-курортное лечение в Пятигорске, Мацесте или Евпатории. Но даже если вам не удается отправиться в санаторий – то целебные ванны вполне можно устроить и дома. Как пример можно привести рецепт теплых ванн из сенной трухи – стеблей, листьев, цветков, семян. Готовят ванну так. 5-7 горстей сенной трухи заваривают одним литром кипятка, посуду закрывают и настаивают до 4 часов. Затем выливают в ванну с температурой 36-37 градусов. Длительность процедуры 20-30 минут. Целительным действием обладает теплая ножная ванна с выжимкой солода или винограда. Продолжительность процедуры от 15 до 30 минут. Хорошо известно полезное действие на суставы обычного скипидара. Рецепт приготовления скипидарных ванн не сложен. Натрите на мелкой терке 10 грамм детского мыла. Смешайте с 0,75 грамм порошка салициловой кислоты. Продается он в аптеке. Залейте половиной литра крутого кипятка. Тщательно размешайте, чтобы получилась однородная эмульсия. Остудите ее до 40-50 градусов и добавьте 500 грамм скипидара. Заполните ванну теплой водой 36-37 градусов. Добавьте целебную смесь 20 миллилитров и полежите в воде 10-15 минут. С каждым разом делайте раствор все более концентрированным, постепенно увеличивая количество эмульсии со скипидаром до 60-70 мл. На курс 10-15 процедур через день. Промежуток между курсами 3-4 недели. Зеленая аптека. За многие столетия народная медицина накопила немало средств, позволяющих попрощаться с радикулитом. Три столовые ложки травы багульника болотного залить 200 мл кипятка, настоять 8 часов в духовке, затем процедить. Принимать по 50 мл 4 раза в день после еды. Курс лечения 1 месяц. Две столовые ложки травы багульника болотного залить 5 столовыми ложками подсолнечного масла. Закрыть сосуд плотной крышкой, и настаивать 12 часов на горячей плите. Охладить, процедить, употреблять для втираний. 3 столовые ложки цветков липы залить 200 мл кипятка. Кипятить на малом огне 15 минут. Охладить при комнатной температуре в течение часа и процедить. Принимать в теплом виде по 50 мл 3 раза в день после еды на протяжении 3 недель. 2 чайные ложки травы сныти обыкновенной залить 500 мл теплой кипяченой воды. Настоять в течение 2-3 часов. Процедить через 2-3 слоя марли. Принимать по 50 мл 4-5 раз в день до приема пищи. 5 столовых ложек травы тавол гевизолистной залить 500 мл теплой кипяченой воды. Настоять в течение 9-12 часов. Процедить через 2-3 слоя марли. Принимать по 50 мл 4-5 раз в день до приема пищи. 300 г веток сирени обыкновенной залить 350 мл водки и настоять в течение 7-8 дней. Принимать по 35-40 капель 3 раза в день. Настойку можно использовать и в компрессах на больные места. Одну столовую ложку корней шиповника измельчить, залить 500 мл кипятка, поставить на медленный огонь на водяную баню, довести до кипения и томить 2,5-3 часа. Отвар смешать в пропорции 1 к 1 с холодной кипяченой водой. Отвар используют для компрессов на больные места. 3 столовые ложки цветков липы залить 200 мл кипятка и кипятить 15 минут. Охладить при комнатной температуре, процедить. Принимать в теплом виде по 100 мл два раза в день после еды на протяжении 3 недель. Смешать, измельчить по одной столовой ложке цветков калины, травы чабреца, цветков календулы, две столовые ложки травы хвоща полевого. 2 столовые ложки этой смеси залить 500 мл кипятка, кипятить 5 минут, затем остудить. Принимать по 100 мл 3 раза в день в теплом виде перед едой. 2 столовые ложки листьев кизила залить 400 мл кипятка, кипятить 15 минут, охладить, процедить. Принимать по 100 мл 4 раза в день за полчаса до еды. Смешать измельчить по 2 столовые ложки корней девесила, травы спорыша, травы хвоща, по 3 столовые ложки кукурузных рыльцев, створок плодов фасоли, листьев толокнянки, брусники. 2 столовые ложки смеси залить 500 миллилитрами холодной кипяченой воды. Настоять в течение 40-50 минут, настой процедить через 2-3 слоя марли и отжать сырье. Принимать по 100 миллилитров 3-4 раза в день через 20 минут после приема пищи. Курс лечения – 2 недели. 5 столовых ложек измельченных листьев черной смородины залить 1 литром кипятка. Кипятить 3 минуты, настоять 3 часа. Принимать настой по 100 мл 4 раза в день в течение месяца. Смешать 1 стакан свежих мелко нарезанных листьев окопника – и 200 мл растительного масла. Кипятить смесь 30 минут под крышкой на медленном огне. Процедить. Добавить одну четвертую стакана провернутого через мясорубку пчелиного воска и 15-20 капель масляного раствора витамина Е. Мазь остудить и хранить в холодильнике. Теплую мазь наносят на больные места. Препараты от ишаса. Лечение ИШАСа, пояснично-крестцового радикулита, как правило, занимает продолжительное время и должно проводиться с учетом сопутствующих заболеваний. В терапии используют как препараты, применяющиеся внутрь, так и инъекции, мази, физиотерапевтические методы. Приводим некоторые из лекарств, применяемых для лечения ИШАСа. В скобках указаны другие фирменные названия и аналоги препарата. Апизартрон. Препарат пчелиного яда, обладающий анальгизирующим противовоспалительным действием. Показан при артрозах, миозитах, невралгиях, полиартритах, радикулите. Втирают в больное место по 2-5 грамм мази. Форма выпуска. Мазь в тубах по 20 грамм. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок годности 5 лет. Баралгин. Спазмолгон, триган, максиган, спазмолгин, спазган, револгин. Спазмолитическое болеутоляющее средство. Показан при спазмах гладкой мускулатуры, почечная колика, спазмы мочеточников, тенезмы мочевого пузыря, печеночная колика, спазмы желудка и кишечника, головной и зубной боли, радикулите, миозите. Принимать внутрь по одной-две таблетки три раза в день. В тяжелых случаях внутримышечно или внутривенно, медленно, по 5 мл. Побочное действие. Аллергические реакции, снижение артериального давления, нарушение функции почек, агранулацитоз. Противопоказания. Угнетение кроветворения, почечная недостаточность, злоупотребление алкоголем. Форма выпуска. Таблетки. В упаковке 20 штук. Ампулы по 5 мл в упаковке 5 штук. Срок годности 5 лет. Бутадион фенилбутазон. Анальгизирующее, нестероидное, противовоспалительное и жаропонижающее средство Принимать внутрь по 010 015 грамма 4-6 раз в сутки в комплексе с амидопирином. Побочное действие Тошнота, боль в области желудка, возможно изъязвление слизистой оболочки, кожные высыпания, невриты, анемии, гематурия, повышение артериального давления, снижение слуха. Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение функции печени и почек, заболевания кроветворных органов, недостаточность кровообращения первой-третьей стадии, аритмия депрессия костного мозга. Форма выпуска. Порошок. Таблетки. В упаковках 10 штук по 0,5 грамма. Покрытой оболочкой или по 0,15 грамма. Хранить в защищенном от света месте. Срок годности 5 лет. Бутерфанол. Бифорал, бутерфанола, тартрат, мародол, стадол. Обладает выраженным анальгетическим действием. Эффект после внутримышечного введения развивается через 10 минут и сохраняется в течение 3-4 часов. Применяют внутримышечно в дозе 2 мг через 4 часа. При необходимости дозу увеличивают до 4 мг. Внутривенно вводят 1 мг препарата каждые 3-4 часа. Побочные действия: тошнота, рвота, повышенная потливость, головокружение, кожный зуд, сыпь, ухудшение зрения. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, повышенное внутричерепное давление. Вызывает лекарственную зависимость, несовместим с приемом алкоголя. Форма выпуска. Раствор для внутримышечного и внутривенного введения по 1 мл. 1 мл содержит 2 мг активного вещества. Дозированный аэрозоль для интраназального применения. Одна доза 1 мг активного вещества по 2,5 грамма во флаконе. Срок годности 3 года. Бруфен, Адвил, Апо, бупрофен, бонифен Брен, Бруфен, Бурана, Детский Матрин. Долгит крем, и балгин, и бупрон, и бупроф, и бупрофен-никомет, и бусан, и бутат, и бутоп, и буфен, и прен, ламидон, маркофен, матрин, нурофен, профен, реумофен, салпофлекс. Нестероидный препарат, обладающий противовоспалительным, анальгизирующим и жаропонижающим свойством. Принимать внутрь после еды.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 Местное, противоотечное, вторичное, более утоляющее действие. Улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию. Нормализует проницаемость стенок сосудов. Принимать внутрь по 3 таблетки 3 раза в день, за 40 минут до еды. Запивая большим количеством жидкости, не менее чем 200 мл. Доза может быть увеличена. Побочное действие. Аллергические реакции. Изменение консистенции, цвета и запаха кала. Противопоказания. Нарушение свертываемости крови, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, в блистерах по 20 штук, во флаконах по ПВП по 800 штук, в коробке картонной 2 или 10 блистеров. Хранить в сухом прохладном месте срок годности 3 года. Индометацин, индоцит, метиндол, индобена, Индовис, индокаллир, индотарт. Противовоспалительное, анальгизирующее и более утоляющее, жаропонижающее средство. Принимать внутрь во время или после еды, начиная с тысячных граммов в день, с последующим повышением дозы до 0,2 грамма в сутки. Мазь наносит два раза в сутки на больные суставы или участки тела. Побочные действие. Головная боль, головокружение, диспептические явления, в отдельных случаях изъязвление пищевода, желудка и кишечника. Усиление боли при язвенном колите. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам салициловой кислоты обострение язвенного процесса, бронхиальная астма, снижение слуха. Форма выпуска. Драже по 0,25 грамма. В упаковке 30 штук. Мазь 10% в тубах по 40 грамм. Срок годности драже 4 года, мазь 2 года. Кетонал, Актрон, артрозелен, киталист-ретарт, кетопрофен, Кнавон оки, арувель, профенит, фастум, фиброфит, флексен. Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее средство. Принимать внутрь во время еды по одной капсуле утром и днем, вечером по две капсулы, ректально по одной-две свечи в день, наружно в виде мази 3-4 раза в день, внутримышечно по одной ампуле 1-2 раза в день, внутривенно только в стационаре медленно, в дозе не более 0,3 грамма в сутки. Побочные действия. Анорексия, тошнота, рвота, метеоризм, гастрология, диарея, запоры, стоматит, головная боль, головокружение, нарушение зрения, расстройство функции печени и почек, шум в ушах, аллергические реакции, повышение артериального давления, Тахикардия, Противопоказания. Гиперчувствительность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, печеночно-почечная недостаточность, беременность, период лактации, детский и пожилой возраст. Форма выпуска. Таблетки Ретарт по 0,15 грамма и таблетки Форте по 0,1 грамма. В упаковке 20 штук. Капсулы по 0,5 грамма. В упаковке 25 и 50 штук. Суппозитории по 0,1 грамма. В упаковке 12 штук. Ампулы по 2 мл по 0,1 грамма. В упаковке 10 и 50 штук. Крем в тубах по 30 и 100 грамм. Хранить при комнатной температуре. Свечи в прохладном месте. Срок годности. Капсулы, таблетки, суппозитории 5 лет. Раствор в ампулах 3 года. Мобилат. Противовоспалительное и анальгизирующее средство. В течение суток на больное место несколько раз тонким слоем наносят мазь, гель. Побочное действие. Возможны аллергические реакции. Кожная сыт, зуд, гиперемия. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату заболевания кожи различной этиологии. Предостережение. Препарат не рекомендуется назначать длительно и применять на обширных участках кожи больным, страдающим нарушением функции почек, беременным. Форма выпуска. Мазь и гель по 50 грамм и 100 грамм в тубах. Срок годности 2 года. Артофен. Алмирал, артрозан, бетарен,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 желтуха, метеоризм, гепатит, цирроз. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Форма выпуска. Таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленкой по 0,25 грамма. В упаковке 30 штук. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок годности 2 года. Румалон. Применяют внутримышечно, начиная с 0,3 мл до 1 мл три раза в неделю в течение 5-6 недель. Противопоказание – ревматоидный артрит. Форма выпуска – ампулы по 1 мл, в упаковке 25 штук. Хранить в прохладном месте. Срок годности – 5 лет. Финалгон. Из тюбика выдавливается столбик мази, длиной полсантиметра или сантиметр. Втирается в болезненный участок тела. Побочные действия, Аллергические реакции. Противопоказания. Гиперчувствительность. Нельзя наносить на раны и участки кожи с нарушенной проницаемостью. На шею, низ живота и внутреннюю сторону бедер. Мазь не должна попадать в глаза, рот и нос. Форма выпуска. Мазь в тубах по 20 грамм. Хранить при комнатной температуре. Срок годности 4 года. Конец статьи.